Сделав глубокий вдох, я направил силу в живот Как только меч администратора пришел в движение, я рванулся вперед Меч врага окутался синим сиянием Узнав этот секретный прием, то есть навык мечника, вертикальный удар Я силой оттолкнулся от пола левой ногой и отклонился чуть вправо Поскольку этот навык — одиночный удар по вертикали, достать уклонившегося в сторону противника трудно. Оставляя позади себя синий след, серебряный меч несся на меня с устрашающей быстротой. Не закрывая левую половину тела, я отчаянно пытался проскользнуть мимо острия. Линия удара цепанула полу плаща. «Уклонился!» Теперь я с силой оттолкнулся уже правой ногой и прыгнул в первоначальном направлении, поднимая правую руку с мечом. Но сияние клинка администратора не погасло. Я пораженно ахнул, когда меч, практически достигнув пола, прыгнул вверх с такой скоростью, будто инерции просто не существовало. Времени на уворот не оставалось. Опустив свой меч, я с трудом успел подставить его под удар. Зын! Раздался металлический ляск, во все стороны посыпались искры Мой блок кое-как удался Однако удар был настолько силен, что у меня в правой руке все кости застонали И мне пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не упасть Избежав таким образом вражеского удара снизу вверх Я тут же пошел в контратаку Однако администратор вновь превзошла мои ожидания. Прочертив нечто вроде латинской буквы «В», её меч вернулся наверх и опять с рёвом устремился вниз. Я уже сдвинул центр тяжести вперёд и уклониться от третьего удара никак не мог. Меч прошёл по левой части моей груди, оставив неглубокий порез. Царапина, да, однако по всему телу разошлась не боль, но страх и потрясение. Если администратор применяет тот навык мечника, про который я думаю, она зарубит меня, если я сейчас буду пробовать уклониться или парировать в полусилы. Ха! Этим воплем, попытавшись отогнать страх, я запустил навык мечника из довольно неразумной позы. Одноударный навык — косой удар. На этот раз мои ожидания оправдались. Меч администратора вернулся наверх с такой быстротой, словно телепортировался и мощно устремился в четвертую атаку. Мой черный меч встретил несущийся вертикально вниз серебряно-белый клинок. Прызнал световой эффект, какой бывает только при столкновении двух навыков мечника, и подсветил наши лица. Четвертую атаку этого четырехударного навыка мечника в норме невозможно полностью парировать обычным одноударным. Но, к счастью, администратор сейчас была без правой руки. Это несколько нарушало ее баланс, и удар шел по диагонали вниз-влево. Дзык! Два мяча разошлись, и я отпрыгнул назад. На этот раз со всей силы, чтобы разорвать дистанцию. Я прикоснулся к ране на груди левой рукой, и пальцы слегка окрасились кровью. Урон был не настолько серьезен, чтобы возникла необходимость подлечиваться священными искусствами. Однако содрогнуться меня заставило не рано, а рассеченный кожаный плащ. Он хоть и вызванный силой воображения, гораздо более высокого уровня, чем выглядел. Я не мог говорить. Вместо меня это сделала администратор. Ленивым движением выпрямившись, она сказала «Четырехударный навык мечника для прямого одноручного меча вертикальный квадрат. Так он называется, да?» Голос, достигший моих ушей, не сразу трансформировался в нечто осмысленное. Название приема было именно тем, которое я ожидал услышать, но... Навык Мечника. Это администратор только что произнесла. Да, в Подмирье есть определенные категории навыков Мечника из старого САО, но они здесь называются секретными приемами и считаются силой, обитающей в самих мечах и высвобождаемой путем долгих тренировок, а вовсе не поддержкой системы. Не говоря уже о том, что все секретные приемы, известные обитателям мира людей, сводились к одноударным навыкам мечника вроде удара Моуни, вертикального удара в терминах САО, Вихревого Потока, Циклона и разлома гор и небес Лавины. В основном, благодаря этому мне и удавалось побеждать во многих тренировочных и настоящих поединках. Я применял многоударные приемы стиля Айнкрад. И я считал, что в финальной схватке это тоже будет моим единственным шансом на победу. Но если администратор умеет применять навыки мечника, да еще мощные, четырехударные, этого преимущества у меня нет. Меня переполняли замешательство и тревога. Вдруг в мое поле зрения попало тело смертельно раненого Юджо. Кровь все еще текла из того места, где он был разрублен сколько еще минут пройдет, прежде чем его жизнь полностью иссякнет. Несмотря на пожиравшую меня тревогу, я продолжал думать. Юджио сражался со мной как рыцарь единства, после того, как его воспоминания были запечатаны. Это означает, что проведенный над ним ритуал синтеза включал в себя сканирование его памяти — Возможно, именно оттуда администратор и извлекла название и начальное движение вертикального квадрата. Если эта догадка верна, то администратор способна применять лишь навыки средней крутизны для прямых одноручных мечей. Самые продвинутые навыки я ведь Юджио не показывал. Стало быть, у меня есть шанс победить, если я применю навык из более чем 4 ударов. Лучшее из навыков для прямого одноручного меча доходит до 10 ударов, и сдерживаться уже не время. Администратор хихикнула, глядя, как я расставляю ноги и крепче сжимаю рукоять меча. «Надо же! Ты еще можешь так вызывающе смотреть? Хорошо, мальчик, развлеки меня еще!» Так она сказала совершенно невозмутимым видом, несмотря на то, что вместе с правой рукой потеряла немало жизни. Я ничего говорить в ответ не стал, лишь глубоко вдохнул и задержал дыхание. Я отчетливо вспомнил тот навык мечника, намертво впечатанный в мое тело и душу. Кинув взгляд на меч в правой руке, я убедился, что клинок уже начало окутывать бело-голубое сияние. Прочертив дугу в воздухе, меч взлетел влево-вверх и занял позицию у меня над головой. С этим возгласом я врубил самый продвинутый навык для прямых одноручных мечей — «Восход сверхновой». Толкаемая невидимой силой, мое тело стремительно взмыло в воздух. Первый удар комбо — рубящий сверху вниз, превосходивший по скорости практически все прочие навыки мечника. А уж среди навыков для прямого одноручного меча, более скоростных просто не существовало. Всего полсекунды, и меч врубится в плечо администратора. Все мои чувства ускорились, все вокруг словно погрузилось в желе. Серебряный меч повернулся острием ко мне. Вспышки серебряно-стального цвета прочертили в воздухе крест. Папапапапапам! Шесть колющих ударов один за другим вонзились в мое тело. Сперва по вертикали, потом по горизонтали. Кхм! Изо рта у меня брызнула кровь. Мое десятиударное комбо, прерванное на первом же ударе, рассыпалось. Ледяное сияние бессильно испарилось. Я даже не мог осознать, что именно только что произошло. Тем более попытаться понять причину. Сокрушаемый болью и страхом я попятился назад, наблюдая, как меч администратора выходит из моего живота. Шесть последовательных ударов, причем только колющих. Такого навыка для прямого одноручного меча просто не существовало. Кровь текла из небольших ран в плечах, груди, шее и животе. Мои колени подогнулись, и я опустился на пол. Лишь вонзив мрамор меч, я сумел не упасть. Держась на некотором удалении, словно опасаясь, что моя кровь ее запачкает, Администратор прикрыл рот рукой с мечом, который вроде стал уже чем был. Какая жалость, мальчик! Уголки и ее губ, с трудом различимые за клинком приподнялись. Правительница мира издевательски торжественно объявила. Рапира. Шестиударный навык распятия. Не может быть. Я не показывал Уджилл этот прием. Я его вообще не мог применять. Я только видел его время от времени. Давно, в Айнкраде. Мир как будто нахренелся. Нет, это меня повело в бок. Я отчаянно пытался найти объяснение необъяснимому развитию событий. Может, она в мою память заглянула? Украла этот навык из моего пульсвета. Но даже если так, неужели первосвященница может идеально применить навык мечника, который я сам практически забыл? Не может быть! Вырвался шёпот, настолько напряжённый, что я сам с трудом верил, что это мой голос. Невозможно! Просто невозможно! Я стиснул зубы, так что они аж заскрипели. Меня охватила ярость, которую я сам не понимал. Словно изгоняя страх, отказывающийся уходить из моей спины, я силой оттолкнулся мечом от пола и крепко встал, даже не пытаясь скрыть свою стойку. Левая рука впереди, правая сзади. Стойка для мощного одноударного навыка, победившего Чуделкина, разящий меч. До администратора было метров пять. Идеальное расстояние. ХА! Выжав этот крик с самого дна легких, я усилием воли врубил угасающее воображение. Меч на моем плече окутался яростным багровым сиянием. Это цвет крови или неприкрытая жажда убийства? Администратор в ответ выставила одну ногу вперед, другую назад. Чуть подсела, как и я. Текучим движением перевела рапиру в левой руке к правому боку на уровень пояса и застыла. Доказывая, что увиденное мной несколько секунд назад не было галлюцинацией, клинок, только что превратившийся в узкую рапиру, вновь изменил форму. Он стал толще и изогнулся. Не острый изогнутый меч вот на что стало похоже. Впрочем, думать было уже некогда. Ярость! Вот всё, что мне требовалось! Одновременно с этим звериным ревом мой меч вылетел вперед! Ха! Возглас сорвался из губ администратора. Не громкий, но резкий. Меч справа от ее поясницы охватило слепящее серебряное сияние. Клинок прочертил дугу более быструю и более красивую, чем прямая линия моего разящего меча. Вспышка рубящий удар, и клинок вошел мне в грудь. Меня отнесло назад, как от пинка великана. Пока я летел, приличное количество моей оставшейся жизни брызнуло в воздух алыми каплями. Мои уши с трудом уловили слова администратора, сопровождаемые взмахом левой руки. «Катана! Одноударный навык, абсолютная пустота!» Об этом навыке я вообще понятия не имел. Я ощущал уже не какой-то там страх. Мне казалось, что весь мир вокруг меня рушится. Я упал на пол, подо мной хлюпнула, и во все стороны брызнула кровь.